Глава 18. Алан пожал руку помощнику пилота Диего и покосился на Маргариту, стоявшую у лимузина. Сейчас она наверняка устроит сцену. Но девушка лишь мрачно смотрела на взлётное поле. Алан, всё готово. Летим на Муан, как и договаривались. Вронский ответил кивком. Познакомишь меня со своей девушкой? Диего сверкнул белоснежной улыбкой. У неё сейчас шалят гормоны, она сама не своя. Лицо помощника пилота посерьезнело. «Понял. Тогда будем осторожнее. Самолет уже готов». И, взглянув на хмурую Маргариту, предпочел ретироваться в ангар. Аллон подошел к своей спутнице. «Остров, на который мы летим, один из самых загадочных. Вернемся к вечеру. Что скажешь?» «Нет». Но в огромных синих глазах красавица отразилась сомнение. «Отправляйся к своей невесте, а меня отвези домой». И она демонстративно отвернулась. «Марго, посмотри на меня». «Зачем? Я должен сказать нечто важное». Она взглянула на него из-под лобби. Полупрезрительная улыбка играла на её лице. Мы с Марианной расстаёмся. Нужно было это сделать давно, ещё до поездки в Россию. Я слишком долго ждала, на что-то надеялся. На кресло директора, не так ли? хихикнула Маргарита. Ну, хватит разговоров. Алан схватил её за руку. Мы летим на этот чёртов остров. Хочешь ты этого или нет? А я подозреваю, что всё же хочешь, только боишься в этом признаться. Глядя, как белоснежный самолет выруливает на взлетную полосу и отрывается от земли, Маргарита чувствовала, как ее распирает от злости. И не только на Алана. Она сама поднялась по трапу и зашла в салон, а теперь покорно сидела и смотрела в окно. Вронский ее словно загипнотизировал своим неожиданным признанием. Видите ли, решил расстаться с невестой. А Маргарита взяла и растаяла, как шоколад на солнце. Между тем самолет взлетел и набрал высоту. «Что-нибудь желаете, мисс Бессонова?» обратился к девушке Стюарт. Воды, пожалуйста. А мне тоник. Алан откинулся в кресле и взглянул на девушку. Маргарита поджала губы и раздражённо покосилась на шикарное убранство салона. Кожаная кремовая мебель, золотистые ковры. Вронского повсюду окружала роскошь. Такой самолёт и его содержание наверняка стоят миллионы, способные накормить тысячу голодных детей, бросила она, не сдержавшись. И почувствовала удовлетворение, заметив, как нахмурился Алан. Во-первых, это не мой самолёт. Я состою в обществе бизнесменов, которые совместно владеют этим лайнером и при необходимости им пользуются. А если уж говорить о благотворительности, то я содержу фонд в поддержке инвалидов. Скорее, Марианна и ее отец попыталась поддеть его Бессонова. Вронский невозмутимо взял с подноса стакан с тоником и пригубил. Часть прибыли из завода по производству инвалидных колясок я перевожу в фонд. Sunlight International на благотворительность жертвует мало, мы уже не раз обсуждали это с Крамским. Но мне так и не удалось его переубедить. «А что насчет Старфуд? Чем помогает бедным твой отец? И Макс?» Тут пришел черед Маргариты прикосить губу. И правда, чем? Она не успела этим поинтересоваться. Но у Кленовых не было личного самолета и такого количества недвижимости, как у Крамских. Если судить по данным презентации, компания Анатолия приносила раз в пять больше дохода. Не найдя что ответить, девушка решила перевести разговор. «Расскажи мне об острове Муан. Чей он?» Это частный остров в архипелаге Гренадин. Им владеет компания Mystic Lime, в состав акционеров которой входят владельцы недвижимости острова. Это очень богатые люди, примерно из 15 стран. Им принадлежит около 75 вилл Муанна. Одной из них, например, владеет Мик Джаггер. Бессонно подняла брови. У тебя там тоже вилла? Нет, он подмигнул. У меня там небольшой домик. Коренное население острова занимается обслуживанием богатых поселян. Аборигены живут в деревнях и периодически собирают старейшин. Я познакомился с одним из них на вечеринке у знакомого музыканта, владельца поместья, и позже помог донести до управления петицию с просьбой не вырубать священный лес. В награду местные построили мне небольшой коттедж на своей земле. Маргарита с недоверием покачала головой. Увидишь, если захочешь, продолжил Алан, переводя взгляд на иллюминатор. Да, я люблю иногда проводить там время. Это помогает ненадолго скрыться от назойливого внешнего мира, от повседневных забот и проблем. Там нет подхалимов и негодяев, готовых с подобострастием поддакивать, а за спиной распускать грязные слухи о твоей личной жизни. Некому раздражать и мешать. Это волшебное королевство, на границе которого и стоит мой домик. И поверь, я не допущу, чтобы богатеи вытеснили обитателей с их исконной земли. Это было сказано не громко, но таким тоном, что сомневаться не приходилось. Алан действительно встанет на защиту этих людей. Маргарита откинулась в кресло и продолжая разглядывать собеседника из-под опущенных ресниц. Как же мало она о нем знает. Продолжать расспросы сейчас не хотелось. Пусть не думает, что ей так уж интересно. Через несколько часов самолет приземлился на острове. Аллан не преувеличивал, назвав его раем. Вступив на трап, Маргарита с наслаждением вдохнула свежий, насыщенный тропическими ароматами воздух. Солнце заливало все вокруг золотым сиянием, кроны палем колыхались от морского бриза. «Держи!» Аллан протянул девушке солнечные очки и шляпку. Она изумленно уставилась на мужчину. «Откуда?» И, вспомнив о Мариане, хмыкнула. «Вещи твоей невесты?» Мужчина неожиданно крепко взял ее за руку. «Нет, забудь о Мариане». И они молча спустились по трапу. Внизу их ждал небольшой черный джип, в багажник которого служащие погрузили несколько чемоданов. Усаживая девушку на переднее сидение, Аллан нечаянно коснулся ее груди. Бессонова тяжело сглотнула. Мышцы живота сжались, а соски мгновенно стали твёрдыми. Чёрта с физиологией. Во всём виноваты химические реакции, поэтому она так реагирует. Но от этого легче не стало. Так куда мы едем? Девушка взглянула на Алана, усевшегося на водительское место. Прокатимся с ветерком. Не переживай, самолёт не улетит. Захочешь вернуться вечером нет проблем. Машина быстро тронулась с места. Дорога шла по самой кромке океана, волны выплескивались прямо на проезжую часть. Алан вёл джип уверенно. Было понятно, что он часто бывал на этом острове. Наверняка с Марианной, с кем же ещё? Снова включился внутренний голос. Ну и пусть, ведь они же расстались. Маргарита на мгновение прикрыла глаза и приказала себе прекратить думать о бывшей невесте Алана. За поворотом этой косы дом. Бессон вобросил взгляд на Вронского. На красивый лоб падали золотистые лучи тропического солнца. Резко очерченный подбородок слегка зарос Она почувствовала это вчера. Было немного щекотно, когда Алан целовал её. При мысли о том, что сегодня будет продолжение, девушка бросила в жар. Она закусила губу, чтобы привести себя в чувство. Неужели непонятно, зачем он привёз её сюда? Алан хочет одного продолжить эту любовную игру. А разве она нет? Алан резко остановил машину и открыл дверь. Вылезай. Но девушка огляделась. Где же дом? И тут она его увидела. Катедж выглядел довольно необычно, как небольшое бунгало с двускатной крышей, одна часть которой была короткая и крутая, а другая пологая и длинная. Пристанище Алана стояло на белоснежном песке, увитое диким виноградом и плющом с огромными ярко-розовыми цветами. За ним начинался изумрудный тропический лес. Боже, Маргарита выскочила из машины и встретила настороженный взгляд Алана. Шокированно: "Да!" Она восхищённо прижала руки к груди. Никогда не видела ничего прекраснее. Алан смотрел на Маргони, отрываясь. Лицо девушки сияло, большие синие глаза восторженно разглядывали бунгало. Она любовалась его собственным проектом. Как красиво. Идём. Он взял её за руку, Маргони не отдёрнула ладонь. Хотелось, чтобы момент, пока они медленно шли по белоснежному песку к обласканному солнцем домику, длился вечно. Мне помогали несколько местных, но кое-что я сделал сам. Вот, например, этот лежак. Алун указал на возвышение под парусниновым балдахином, вырезанное из дерева. Они подошли ближе и остановились под навесом. Девушка провела пальцем по деревянному столбику. Обалденно! Покажи мне всё. Алун указал на рюрную беседку рядом с двумя пальмами и каменный очаг рядом с ней. Там можно запечь черепаху на углях. Внутри дома тоже есть небольшая кухня. Здесь всё так необычно. Сколько лет этой постройки? Всего 5. Часто приезжаешь сюда? дважды в этом году. Вронский выпустил руку девушки, чтобы достать ключ, открыл дверь и пропустил вперёд свою спутницу. Маргарита ахнула, увидев интерьер, стильную плетёную мебель из ротанга. Он показал ей кухню и спальню, а затем повёл по деревянной лестнице на второй этаж, представляющий собой крытую веранду, где по вечерам включалась уютная подсветка. Девушка сняла босоножки и уселась в плетёное кресло. Это место настоящий рай. «Когда работает кондиционер», — усмехнулся Аллан. «Иначе ночью приходится спать под открытым небом». «Я бы хотела заснуть под звездным небом». «Это несложно устроить?» Неожиданно Марго вскочила, ее глаза округлились. «Смотри, кто это там на песке? Лемур?» Бронский проследил за направлением ее руки и покачал головой. «Не, мангуст. Их здесь полно». «Какой хорошенький!» В голосе девушки было столько восторга, что у него засасало под ложечкой желание обнять Марго. Она стояла, прижав руки к груди и любовалась простиравшейся перед ними бирюзовой лагуной. Свет полуденного солнца окутывал её фигуру золотистым ореолом. Тёплый бриз трепал выбившиеся из причёски локоны. Ничего романтичнее Алону не приходилось видеть. Поднявшись, он подошёл, обнял девушку за плечи и зарывшись губами в шелковистые волосы, прошептал: "Ты первая, кого я привёз сюда". Почему-то ему очень хотелось, чтобы Маргарита поверила в это. До неё здесь действительно никогда не было женщин.